Глава 16. Время примерять платья. В коридор выглянул комендант общежития. Мы с Кейм отпрянули друг от друга, но недостаточно быстро. Я к тому же как-то умудрилась стукнуться затылком о его подбородок, чего мы одновременно вскрикнули. «Можете войти!» Никак не прокомментировав увиденное, произнес доцент Крайм. Я неохотно перешагнула порог так и не успев придумать никакой идеи по поводу того, что сказать, а о чем лучше умолчать. Ваур все так же, понурившись, сидел в углу. Указав нам с кеем на стулья, комендант устроился на застеленной темно-серым покрывалом кровати. «Вы обещали меня отпустить», пробормотал инкуб. «Можешь идти? Я не держу», отмахнулся от него доцент Крайм. Ваур не заставил себя ждать, Поднялся и, стараясь не сталкиваться с нами взглядом, направился к двери. «Предатель!» — прошипел ему в спину Кей. Я только вздохнула. «Да уж, болтун — находка для шпиона. Неизвестно, каким образом доцент Крайм заставил студента факультета алхимии разговориться, но после такого лучше даже не надеяться на их с Кейм примирение. Лишь бы не потрались опять. Не следить же за ними на каждом шагу. А еще и пресловутый бал «скоро!» Академия гудела, как пчелиный рой. Полуночный бал, похоже, знаменательное событие для студентов. Меня же с каждым мгновением все больше переполняло дурное предчувствие. Если рыжие девушки, имя которой я даже не успела узнать, больше нет в живых, химику-алхимику о причине нашего перемещения сюда ничего неизвестно, то где гарантия, что четвертый новенький сумеет нам помочь и вообще захочет пойти на контакт? «Итак, я вас слушаю», — сухо проговорил доцент Крайм. Я украдкой бросила взгляд на Кея. Он задумчиво смотрел в одну точку, будто мысленно находился далеко отсюда. Жаль, что мы сидели недостаточно близко друг к другу. Мне стало бы спокойнее, если бы я могла до него дотронуться. Впрочем, ему для того, чтобы почувствовать мое смятение, даже прикасаться не требовалось». Я ведь так и не научилась закрывать от него собственные эмоции. Да и хотела ли? «Долго будете в молчанку играть? Мне мое время дорого», — поторопил нас комендант. «Думаю, вам, ваше тоже. Уже вечер, пора ужинать и отдыхать, а завтра учебный день. К тому же скоро переэкзаменовка по истории чернокнижного дела. Лучше бы не напоминал. Послушайте, это все глупости». «Быстро, — сказал Кей, — ну, захотелось нам испытать на себе ваши зелье. Ну, что здесь такого? В Академии всякое бывает. Вспомните хотя бы недавний случай на алхимическом. Кому-то, значит, можно тайком прокрадываться в лабораторию, а нам нельзя...» «Не пытайся сменить тему разговора», — буркнул доцент краем. Провел рукой по лицу и почти сразу отдернул ладонь, коснувшись старых шрамов. «Я и без того знаю, что язык у тебя хорошо подвешен». Пропавшие воспоминания — это не шутки. Просто так подобные вещи не случаются. В сериалах регулярно подумала я и с удивлением поймала себя на том, что все реже стала тосковать по любимой продукции «Фабрики грез». То ли происходящие события складывались куда более затейливо, чем сериальные сюжеты, то ли я сама начала меняться. Понять бы только в какую сторону. «Простите». Вступила я в разговор, думаю, вам не о чем волноваться. Не такие уж и важные воспоминания. «Тогда почему вы оба не хотите рассказать, чего именно они касаются?» «Ваур не знает», — я спрашивал. «Что-то запрещенное?» «В точку!» В надежде не выдать себя, я убрала волосы за уши и помастировала виски. Голова снова начала болеть. Похоже, доцент Крайм ни за что не желал отступаться — и намеревался любыми средствами выяснить правду. Если так, то мы здесь надолго. «Я расскажу», — произнес вдруг Кей. Я вскинула голову и посмотрела на него. «Мы провели спиритический сеанс. Это моя идея. На тот момент я даже не знала о том, что в Академии заниматься такими вещами не разрешается». Того, что он вздумает признаться, я никак не ожидала поэтому могла только молчать и растерянно хлопать глазами. Доцент Крайм выглядел скорее заинтригованным, нежели удивленным. Может быть, он и подозревал что-то подобное? — И кого же, позволь поинтересоваться, вы хотели вызвать? — Иртольфа, Эрмислана. — Не моргнув глазом, — ответил Кей. — Да, как девушка из той истории, что рассказывают студенты. Как видите, мы еще живы. Наверное, это все таки выдуманная страшилка. «Что скажешь, Яна?» «Ну, наверное», — отозвалась я. «Что он задумал? Почему заявил, будто мы вызывали основателя Академии?» «Ничего не произошло», — продолжал Кейн. «Но Яна ненадолго потеряла сознание, а утро мало что могла вспомнить. Вот мы решили прибегнуть к испытанному вами методу». «Любопытно», — медленно произнес доцент краем и перевел взгляд на меня. «И часто у тебя бывают обмороки?» «Что, — говорит лекарь?» «Я к нему не ходила», — призналась я. «По правде сказать, мысль о здешних методах медицины меня пугала. Я и в своем-то мире не особо любила обращаться к докторам». «Напрасно!» — пожурил меня комендант. «Забота о здоровье студентов должна быть на первом месте в академии. О здоровье и безопасности». Как же? Хмыкнул Кей. До меня тут дошли слухи, что одна из студенток упала с лестницы. Новенькая. Не следует верить всему, что болтают. Ответил преподаватель. Значит, неправда? парировал Кей. Просто в академии появилась еще одна легенда. Тогда где же девушка, если с ней ничего не случилось? Я не имею права обсуждать такие вещи со студентами, а вам нечего соваться в чужие дела. Вышел из себя доцент Краем, тебе прекрасно известно, что за нарушение правил Академии положено наказание. Избежать его у тебя не получится. — Тогда я хочу разделить наказание с ним, — твердо сказала я, — потому что тоже виновата, хоть и не знала. — Как скажешь, но решать вопрос буду не я, а ректор. Можете быть свободны. Комендант мужского общежития наградил меня тяжелым и хмурым, как серое зимнее небо, взглядом. Я не решилась поднять вопрос о том, даст ли он мне свое снадобье, да и о зеркале будущего спрашивать тоже пока не стала. «Возможно, позже, когда немного отойдет. «Вот такая невезуха!» — проворчал Кей, когда мы вышли в коридор. «Чего и следовало ожидать! Даже аппетит пропал!» «Не следовало дразнить и доцента Крайма», — заметила я. «А ты хотела, чтобы я перед ним на колени встал?» На какое наказание может придумать ректор? Любое. Фантазия у него богатая. Уверен, Ваур тоже свое получит. Не будем отчаиваться заранее, произнесла я. Неизвестно, кого желаю успокоить, его или себя. Но на свой экзамен. И у меня теперь есть учебник. Кстати, как прошла консультация? Поинтересовался Кей. Нормально. Профессор Андрих даже показал мне кое-что из своей коллекции жутких книжек. А затем... Явился ректор, и мне пришлось уйти». Любопытно, по какому вопросу он наведался. «Может быть, как раз из-за того, что случилось с той девушкой?» «Ты не боишься?» Кей остановился и пытливо взглянул на меня после всего, что произошло. «Боюсь», — призналась я. «Хочешь пожить у меня?» «Что? Я ведь не ослышалась. У тебя в комнате?» «Ну да». «А как же твои соседи? Они на практике». «И дисциплину хотят усилить. Ты же сам говорил, что мне в мужское общежитие лучше не соваться, а теперь предлагаешь тут поселиться. Да ладно тебе! Можешь на некоторое время задержаться. Просто утром уходи пораньше. Не так уж часто наши комнаты проверяют. Выкрутимся как-нибудь!» Предложение звучало соблазнительно. Так и хотелось немедленно откликнуться согласием. «Бери, пока предлагают» не отталкивая то, что само плывет в руки. Будто нашептывал мне кто-то. Да, сказанное Кейм вовсе не означало, что наши отношения перейдут в, если можно так выразиться, иную плоскость, но он беспокоился за меня и хотел обо мне позаботиться. Проводить вместе еще больше времени, видеться каждый вечер, каждую ночь, каждое утро — Но Эрика бы меня не выдала, она и так считала, что мы с ним неразлучная парочка. Но чем ближе мы станем, тем сложнее будет расстаться. Ведь и без того, когда или если я вернусь в свой мир, придется рвать по-живому, как бы я ни пыталась заставить себя не привязываться к нему, не привыкать, не влюбляться. Вот и сказала, пока только себе. Но он ведь наверняка уже и так догадался. Вон даже Всеволод понял все без всякой эмпатии. Да и Ваур, судя по всему, тоже. «Не думаю, что это будет правильно», — произнесла я вслух. Голос не слушался, каждое слово будто царапало горло. Я не хотела отвечать отказом, не хотела говорить эту фразу, и все же продолжила. «Хватит с нас и одного грядущего наказания. Не думаю, что добала со мной что-нибудь случится». «Ладно», — бросил Кей, разворачиваясь в сторону своей комнаты. «И все же будь осторожна». «До завтра. До завтра. Береги себя». Одними губами ответила я, но он все равно уже меня не слышал. Не оглядываясь, уходил прочь по коридору. Я вернулась к себе в комнату, сказала соседке, что хочу позаниматься, и открыла учебник, который дал профессор Андрих. Стараясь не обращать внимания на головную боль, снова и снова перечитывала главу, где речь шла о чернокнижнике по фамилии Торп, И гадала, почему преподаватель велел обратить особое внимание на биографию этого господина. Что в нем такого, что отличало бы от других? «Какая-то ты смурная», — заметила Эрика. «Что-то случилось? Ты ужинала?» «Нет», — отозвалась я. Промелькнула мысль, что пропустила сегодня не только ужин, но и обед. Однако чувство голода не ощущало, только слабость. Наверное, так чувствуют себя не успевшие пожелтеть листья, когда погода портится раньше назначенного природой срока. По календарю еще не осень, и держаться бы им по-прежнему за ветки деревьев, но только и остается, что лететь подхваченными ветром над землей, домами и парками, и нигде не находить приюта. Как звали новенькую девушку с вашего факультета? спросила я у соседки. А, рыжую, Селия. Что-то ее не видать, на практику, что ли, отправили. Я повторила про себя имя той, которая так и осталась для меня незнакомкой. Если с ней в самом деле случилось то, о чем рассказал Всеволод, то кого же я видела в коридоре? Кто написал записку? Утро началось с того, что я снова проспала. Пришлось одеваться в первое, что выпало из шкафа. Эрика, которая после выходных тоже проснулась поздно, считала, будто опоздание нам должны простить, поэтому, не слушая никаких возражений, потащила меня в столовую. «Ты и так слишком мало ешь», — ворчала она по дороге, «зато Кей все время что-нибудь жует. Идеальная пара!» Я только вздохнула в ответ. «Не рассказывать же соседке о том, что дозвание идеальной пары нам, как до Млечного Пути, интересно». А он тут вообще есть? Я все еще сожалела о том, что не согласилась на предложение Кея пожить вместе. Давно мне ничего так сильно не хотелось. Всеволод бы наверняка заявил, что я снова решила отказаться от борьбы. А ведь нам еще предстояло наказание за спорадический сеанс и кражу зелья из комнаты доцента Крайма. Надо же, никогда не примеряла на себя роль жены декабриста, а сейчас вдруг сама вызвалась разделить с кем-то наказание. Ведь сколечка не усомнилась. Даже слова о богатой фантазии ректора не напугали. Ну, может, немножко. Но идти на попятную я не собиралась. «После занятий ничего не планируй», сказала Эрика, когда мы уже входили в столовую. «Почему?» «Ты к балу готовится, собираешься или нет?» «Будут уроки танцев?» «Нет, кое-что другое сама увидишь». С загадочным видом добавила она и, подмигнув, направилась к полкам с едой. Аппетит у меня все еще не появился, но самочувствие оставляло желать лучшего, поэтому я решила, что плотный завтрак поможет и буквально вынудила себя уставить под с тарелками. Кея в столовой не было, должно быть, он уже успел позавтракать раньше. Зато Всеволод очутился за моим столиком всего лишь через пару минут после меня самой. «Я уже начинаю подозревать, что ты меня преследуешь!» — мрачно пробормотала я, вгрызаясь в толстый бутерброд с сыром и зеленью. «Ты уже давно так считаешь!» — отмахнулся химик-алхимик. «Что-то ты уже с утра не в духе. Плохо спалось?» «Так себе!» — призналась я. «А ты ничего нового не узнал? Не искал того парня?» «Поищем на балу. Уж там-то соберется вся академия, и преподаватели, «И студенты, ну, кроме тех, что на практике». «А он может быть на практике?» «Вероятно», — пожал плечами собеседник. «Думаешь, и нас могут туда отправить?» — забеспокоилась я. «Если ректору так захочется». «Часу-часу не легче. Если к самой академии. Я уже почти привыкла, то место, куда могли послать на практику, даже не представляла». «Не переживай заранее». Попытался приободрить меня Всеволод. «Бери пример с меня!» «Я впервые в жизни неудачно провел опыт, устроив взрыв. Я оказался в другом мире, но в панику не впадаю. Да, да, ты просто образец устойчивости оптимизма!» Буркнула я и поднялась с места. «Опаздываю! До встречи!» В коридоре меня перехватил Ваур. Инкуб выглядел чуточку лучше, чем вчерашним вечером однако показалось, будто самоуверенности в нем поубавилось. Даже одет он был довольно-таки скромно и мрачновато, в черную рубашку, застегнутую на все пуговицы, и черные же брюки. «Яна, погоди!» — окликнул Ваур. А когда я не остановилась, ухватил за локоть. «Стой!» — я хотел поговорить. «О чем?» — холодно осведомилась я. «Вы уже знаете, как именно вас накажут». «Нет, а что?» — нахмурилась я. Инкоп быстро огляделся по сторонам и потянул меня за собой в неширокую нишу возле одной из лестниц. Нам пришлось встать там почти вплотную друг к другу. «Ты что-то знаешь?» «Если предложит карцер, не соглашайся ни в коем случае!» — шепнул он. «Проси, умоляй, плачь, делай что угодно. Пусть лучше заставят отрабатывать или что-нибудь еще». «Почему?» Полюбопытствовала я. «Что такого страшного в карцере? Там призраки живут?» «Не могу сказать. Толком не знаю. а других слышал. Меня самого так ни разу не наказывали». «А, так ты же из семьи с привилегиями», — вспомнила я. «Поэтому тебя в карцер и не сажали. Думаешь, и этот проступок с рук сойдет?» «У меня не оставалось выбора», — процедил Ваур, разжимая пальцы. На коже осталось прохладное ощущение от его прикосновения. «Самое популярное оправдание!» — хмыкнула я, потирая руку. «Я только хотел предупредить. Позаботься о себе. Не нужно во всем полагаться на Кея. Не тебе судить!» — я развернулась и направилась к нужной аудитории. За опоздание не поругали. День тянулся долго и никак не желал подходить к концу. Что огорчило и напугало, так это отсутствие Кея. Его не было ни на занятиях, ни на обеде в столовой. Я расспросила о нем парней с нашего факультета, но выяснилось, что никто из них сегодня его не видел. Когда занятия закончились, и на пути к нашей комнате встретилась Эрика, я приготовила множество оправданий, чтобы никуда с ней не ходить, но оказалось, что все куда хуже. К нам заявилась компания девушек и все они намеревались заняться подбором нарядов для бала. Соседка наконец-то объяснила мне, что непосредственно самим бальным платьем дело не ограничивается. Перед балом планировался импровизированный показ мод, и каждая, абсолютно каждая студентка должна была что-то на нем продемонстрировать. «Да не хочу я быть манекенщицей!» отнекивалась я, когда Эрика принялась вытаскивать из громадного сундука ворох одежды как только него его сюда дотащили. Никогда себя ею не представляла. «Ничего не желаю слушать», — прервала меня соседка. Щебечущая стайка девушек ее полностью поддержала. «А ну-ка, примерь!» Платье на меня надели длинное, до пола, а еще очень тяжелое. Похоже, из-за огромного количества нашитых на него крупных камней. Я даже не стала интересоваться, натуральные они или поддельные, Ощущалось так, будто на спине висел рюкзак с кирпичами. Что-то не то. Снимай. Лучше вот это. Второе платье, темно-синее, с изящным серебристым узором на и рукавах, больше напоминало наряды сельфиды, к которым я уже успела привыкнуть. Но все же я чувствовала себя неуверенно, когда надела его. Из-под платья еле виднелись даже носки туфель, так что при ходьбе его полагалось приподнимать. «Не мой стиль!» – пожаловалась я. «Все так говорят!» – отмахнулась Эрика. «А потом привыкают!» «Я же на подол себе наступлю! А если так?» С этими словами она дернула за незаметный шнурок на поясе, и элегантное бальное платье превратилось в эпатажное мини-платье. Супер-мини! Ну В общем, только пояс остался!» — Ой! — вскрикнул я от неожиданности и решительно замотала головой. — Нет! Так еще хуже! — Тебе не угодишь! — вздохнула она и, переглянувшись с другой девушкой, произнесла. — Ладно, так уж и быть. Хотела оставить себе, но тебе, кажется, больше подойдет. На сей раз это казалось не платье, а костюм, состоящий из длинной пышной юбки с оборками бежевого цвета, узкого черного топа и короткого клетчатого пиджака в тон юбки. На первый взгляд вещи не слишком удачно между собой сочетались, но, поддавшись на уговоры примерить, я обнаружила, что вместе они смотрятся на редкость и интересно. Пожалуй, эклектика действительно могла послужить неплохим вариантом. «Отлично!» — удовлетворенно заключила Эрика, окончательно входя в образ модного стилиста. «Вот!» «Что ты наденешь?» Дальше последовал выбор костюма для танцев. Наряд я нашла в сундуке сама, черное платье с вышивкой и широким подолом чуть ниже колен, верхним слоем из легкой прозрачной ткани, а нижним из более плотной. Эрика и остальные посчитали, что оно выглядит слишком просто, но я была непреклонна. Когда с подбором одежды закончили, я постаралась незаметно выскользнуть из комнаты и направилась на поиски Кея. Меня тревожило то, что его могли уже посадить в карцер по решению ректора. После предупреждения Ваура место представлялось самой настоящей темницей, тесной, унылой и сырой. В конце концов, академия располагалась в замке, а им положено иметь где-нибудь в подвале мрачные казематы — Главное, чтобы студенты не проводили там столько же времени, сколько граф Монте-Кристо. Когда я, снова не обнаружив Киев столовой, свернула в сторону мужского общежития, мне навстречу попался профессор Андрих. К моему удивлению, он вел под руку госпожу Дорлин, секретаря ректора. Рядом они казались странной парой. Статная брюнетка в черном с золотым платье и беловолосый мужчина с закрытым маской лицом. Словно на карнавале. Я уступила им дорогу, и преподаватель истории чернокнижного дела тут же остановился. — Как дела с подготовкой к экзамену? — Спросил он. — Хорошо. Сегодня почти всю ночь не спала. Учебник читала. — Не появилось желание сменить факультет? — Что? — выпалила я. Надо же. И не догадывалась, что здесь так можно. — Благодарю вас. Но я лучше останусь на своем. — Что ж, у тебя есть время передумать. Когда они прошли мимо, я перевела дыхание и прибавила шаг. Нет уж, на факультет профессора Андриха меня никакими калачами не заманить. Пусть остается за своей лучшей студенткой ты собран. В коридоре общежития для парней на меня посматривали с интересом, но никто ничего не спросил. По счастью, доцент Крайм не встретился, так что до комнаты Кея я добралась без каких-либо препятствий. На этот раз постучала, но ответа не было, и я решительно толкнула дверь. Кей лежал на кровати. Он спал, но совсем не так тихо и безмятежно, как в прошлый раз. Морщился и всем телом вздрагивал во сне, цепляясь пальцами за край тонкого полосатого одеяла, которым укрывался. Я приблизилась к нему, стараясь ступать осторожно, чтобы не разбудить, но пол под ногами все же негромко скрипнул. Кей что-то простонал. Не просыпаясь, а я потянулась к нему, чтобы коснуться ладонью лба, и тут же отдернула руку, горячей, как печка. Сухие губы потрескались, а под глазами круги. Тут и специалистом быть не надо, чтобы определить, что он болен.